У Жоры Лаврикова была одна, вне всякого сомнения, достойная любого творческого индивидуума черта. Он никогда не доводил ничего до конца. Вот и факт надоел ему, словно старая игрушка избалованному ребенку. К тому же после столь провально проведенной предвыборной кампании авторитетного кавказского предпринимателя, за время которой на счетах Жоры отложилось что-то около 8 миллионов долларов, Он решил, что слишком хорош для России. Его жена Лурдес, Лурдита, красавица из Коста-Рики, каким-то чудом попавшая в московский модельный бизнес по ее собственному выражению, замерзла. Именно так она однажды и заявила Жоре, что называется, в лоб прямо с утра, когда тот с трудом разлепил воспаленные от ночного бдения за компьютером веки. Жорес так она назвала его на испанский манер. «Я очень замерзла здесь и не хочу больше жить в твоей стране. Я хочу уехать, вернуться к себе в свою маленькую теплую Коста-Рику, где нет снега в мае, где, черт меня возьми, вовсе нет никакого снега. Я южный цветочек, понимаешь? А здесь я могу жить только в оранжереи, иначе я просто завяну раньше времени и стану такой же блеклой и невзрачной, как все ваши бабы». «С чего это ты взяла, что наши бабы блеклые и невзрачные?» Начал было возражать Жора, но лурдита перебила его негодование простой фразой, брошенной ей усталым и деланно безразличным тоном в стиле себе под нос. «Ну, женился-то ты на мне?» На это Жора не нашел ответа и, выйдя на кухню, приоткрыл окно, выходящее в сад. За окном стояли белые искристые стволы, За окном было все, кроме солнца и тепла, и где-то там, очень далеко, так что этого никак было не увидеть, авторитетный кавказский предприниматель точил свой племенной кинжал, пробуя ногтем лезвие. При воспоминании о предпринимателе и его кинжале Жора поежился, закрыл окно, нервно закурил, удерживая сигарету в трясущихся пальцах, и позвонил змею. «Мишка, я сваливаю». Э, э не понял. Куда это ты, Неро?» «Неважно. Я замерз, и чтобы не окоченеть навеки вечные, покидаю берега нашей Родины». «Ну и в добрый путь, как говорится», — равнодушно напутствовал Змей, недолюбливающий Жору за его капиталы и лидерство. «Змей, я только об одном тебя прошу. Ты движуху сохрани, ладно? Придет время, и она для тебя хорошую службу сослужит. Наживешь с нее, понял?» Не волнуйся, не глупее тебя! усмехнулся хитрый змей и бросил трубку. Жора продал дом, квартиру на Кутузовском, все свои автомобили, которых у него было не то 5, не то 8, и все из серии ⁇ Ой, гляди, вот классная тачка ⁇ и навсегда покинул Россию. За последние несколько дней до отъезда Жора поочередно встретился со всеми своими московскими и питерскими знакомыми, и как бы между делом... Занял у них в долг под честное слово так по мелочи. Зачем он делал это, он, пожалуй, и сам не смог бы объяснить, но итоговая сумма оказалась значительной. Сам Билл Гейтс не отнесся бы к ней с безразличием. В Коста-Рике он не смог найти себя и пристрастился к местному, очень качественному и при этом очень дешевому кокаину. Иногда Жора выходит в интернет под ником «Кокаиновый рантье» и пишет байки из жизни миллионеров от первого лица. И когда некоторые из его бывших друзей напоминают, что должок платежом красен, Жора принимается сквернословить и вообще ведет себя оскорбительно. Такой вот типус стоял у истоков появления контркультуры в нашей интересной стране, еще раз подтвердив постулат «В России есть все». Змей, как оказалось, не пропустил совет Жоры мимо ушей. Немедленно после того, как окончательно захерел проект с неприличным названием, Змей замутил собственный сайт и, не особенно долго раздумывая над названием, дал ему имя «Ресурс Змея». Вошедших шокировало приветствие примерно следующего содержания. «Этот ресурс для настоящих подонков». «Кому не нравятся слова» здесь следовали поочередно общепринятые наименования мужского и женского половых органов, «идут на», «остальные прудца. Все эти исковерканные словечки стали особым отличительным языком контркультуры и от чего то приобрели название «албанский язык». Ничего нового не произошло. Ведь подобную новую лексику уже придумывали бесчисленные окололитературные российские секты и раньше. Но ресурс «Змея» за короткое время стал едва ли не самым модным и культовым местом в русском интернете. Ничего особенно оригинального его устройство из себя не представляло. Фотография – зачастую это порно-коллаж, и под фотографией первые строчки коротких рассказов или креативов если изъясняться на албанском. Мало-помалу на ресурсе стали появляться множество рекламных картинок-баннеров, и однажды Змей не без удовольствия послал своего питерского работодателя туда, куда обычно в России посылают всех, не делая полового различия, а сам учредил ООО «Змей» и стал его генеральным директором и единственным учредителем. Так пророчество кокаинова воронтье сбылось, И движуха, организованная змеем, стала его верным и сдобным куском в обозримом будущем. Гера влился в строй подонков спустя всего пару лет с того момента, как ресурс «Змея» впервые появился на просторах интернета. Ссылку на него прислал по почте начальник Геры. Электронное письмо содержало адрес сайта и одно единственное предложение. Зацени, это пиздец. Гера заценил и остался. У него была насыщенная, интересная жизнь, которая, как нам теперь известно в подробностях, кипела вокруг Клиновского и постоянно давала ему материал для креативов. Язык у Геры был подвешен прекрасно, и способность красиво говорить без искажений превратилась в способность также красиво писать. Герины рассказы очень скоро стали популярны и он превратился в одного из самых лучших, признанных, читаемых и уважаемых авторов. Жизнь интернета, невидимая, но вездесущая, была вторым миром Геры, и он сам иногда не знал, какой из миров более реален – тот, который состоит из серого города и скучного офиса, или тот, в котором живут люди со странными именами-никами.